25. Год 3031. Орбита мира Хельги лежала далеко от Солнца. По поверхности планеты с проносились сметановые вихри, столь же холодные, как и душа ее хозяйки. Шторм поискал предательское сосредоточение тепла. Фестунг Тадезангст располагался на большой глубине, поглощая оставшееся ядра. Послав украденные опознавательные коды, шторм вывел одноместный корабль на низкую полярную орбиту. Он совершил три витка, прежде чем обнаружил тепловую аномалию. Зафиксировав ее координаты, он вошел в метановую атмосферу. Радары его проигнорировали. Ракеты навстречу не поднялись. Коды оказались верными. Он натянуто улыбнулся, зная, что убраться отсюда будет сложнее. Шторм жалел об израсходованном преимуществе. Увы, одноразовым. Он копил их со старанием скряги, но данным конкретным пользоваться больше было нельзя. После его визита Хельга наверняка золотает все дыры в защите. Он опустился на планету и, будучи уже в скафандре, шагнул навстречу яростному метановому ветру. На мгновение его охватил невероятный холод. Обогреватели скафандра с трудом справлялись с задачей. «Похоже, ошибка в навигации», – пробормотал он. Расстояние до нужного входа составляло около километра. Ветер и холод вполне могли убить его, прежде чем он туда доберется. Сокрушаться было слишком поздно. Полетев на корабле, он чересчур искушал бы судьбу. Выбирать не приходилось. Он пошел пешком. Данный шлюз использовался в качестве служебного входа во время строительства для удобства рабочих. Его должна была стеречь загадочная охранница Хельге, но там, скорее всего, никто не появлялся уже полвека, и шторм рассчитывал застичь ее врасплох. Наклонившись, он шагал наперекор буря, не обращая внимания на обжигающий холод. Через каждые несколько сотен шагов Он тщательно осматривал левую перчатку скафандра, опасаясь, что та не выдержит мороза. Он не знал, сколько длилась его Одиссея. Ветер и кислородный снег, подобно злорадным заговорщикам, пытались покончить с ним раз и навсегда. Потом натиск бури вдруг ослаб, и, подняв взгляд, Шторм увидел, что оказался в тени преддверия шлюза. Внешний люк был слегка приоткрыт. Втиснувшись в щель, Шторм запустил рабочий цикл шлюза. Не обледенел ли механизм из-за небрежности того, кто оставил люк открытым. Дверь люка вздрогнула, протестующе застонала, затем с пронзительным визгом сдвинулась с места и герметично закрылась. По мере того, как камера заполнялась пригодным для дыхания воздухом, на скафандре и стекле шлема шторма оседал иней. Протерев стекло, он обнаружил перед собой гротескное творение генной инженерии. Охранница Хельги была худой, как скелет амазонкой, с просвечивающей кожей полностью безволосой. Казалось, она не дышит. О том, что этот человек и притом женщина, свидетельствовали лишь наличие пупка и девственной щели между похожими на палки бедрами, а также ее замешательство при виде шагнувшего из шлюза незнакомца в скафандре. Запотевшее стекло на несколько мгновений сделало шторма уязвимым, но она потратила эти секунды впустую. Наконец она среагировала, перейдя на инфразвук, вызвавший у него неодолимый ужас. В ее похожем на череп лице не было ничего человеческого. Не шевельнулся ни один мускул под смертельно бледной кожей. Шторм сражался с гипнотическим воздействием инфразвука, пытаясь обратить собственный страх себе на пользу. «Мертвая», – прошептал он. На мгновение он и даже посочувствовал, но тут же понял, что в том нет никакого смысла. Жизни в этом существе теплилось меньше, чем в ком-либо из его неоднократно воскрешенных солдат. Шторм приблизился к охраннице, вытянув левую руку. Она выглядела хрупкой и бессильной, но впечатление обманывало Никто из живущих не превзошел бы ее без специального снаряжения. Боль, раны и обычные пределы человеческих сил ничего для нее не значили. Ее создали для единственной цели – атаковать до победы или собственной гибели. Перчатка шторма слегка коснулась ее руки и сработала. Предполагала, что удар током воздействует на ее нервные сигналы и сделает ее более сговорчивой. Результат оказался несколько хуже, чем он ожидал. В ней поубавилась агрессия, но покорной она не стала. Сумев наконец подчинить ее себе, он лишил ее инфразвуковых способностей и отправил перед собой по лестницам и пандусам. Каждые 10 минут он бил ее током, расходуя энергию перчатки. Его беспокоило, что он растачивает лучшее свое оружие. Если заряд слишком быстро иссякнет, придется ее убить. А ему требовалась живая приманка, чтобы преодолеть следующее препятствие. Путь шторма, как и все ветшие с поверхности коридоры, заканчивался в темном помещении величиной со стадион с потолком, как у естественной пещеры. Выровненный с помощью машин гладкий пол покрывал полуметровый слой песка. Вот они, настоящие ворота Феестунгта-де-Зангст. Подумал шторм, присев в конце туннеля. Настоящее караульное помещение. Здесь оказывалось бесполезным самое могущественное оружие. Страж был подстать своей будке. Хельга обладала своеобразным чувством юмора и взглядом на мир. Роль ее стража играла рептилия величиной стиранозавра, родом со столь массивной планеты, что здесь эта тварь была ловкой и проворной, словно котенок. Лишь сама Хельга, вырастившая ее с яйца и любовно называвшая щеночком, могла с ней совладать. Как заявляла она сама силой любви, но Шторм полагал, что дело в вживленных имплантатах. В пищу твари шли доноры мозгов и враги Хельги. Несмотря на примитивность и минимум интеллекта, тварь была весьма действенной охраной, прекрасно иллюстрируя натуру Хельгиди. Использование подобного существа в дополнение к замысловатым защитным средствам на поверхности – шутка вполне в ее духе. От обрушившегося на шторма рёва твари заболели уши. Он не видел ничего, кроме огромного движущегося силуэта в плохо освещенной пещере. Он пришел сюда не за тем, чтобы умиляться зверям в зоопарке, Тварь была препятствием, а не зрелищем. Ее требовалось сдвинуть с места или уничтожить. Сняв с пояса пакет весом в килограмм, он закрепил его на спине Амазонки, а затем швырнул в пещеру чудовища световую гранату, чтобы привлечь его внимание, и силой толкнул туда охранницу. Из мрака возникла громадная чешуйчатая голова, и женщина-скелет исчезла в клыкастой пасти. Огромный желтый глаз уставился на шторма. Тварь задрала голову. Из темноты послышались чавканье и хруст костей. Шторм вздрогнул. Женщина встретила смерть, не издав ни звука. На мгновение он удивился, почему не убил Хельгу, когда была возможность. Он ждал. Чавка не стихла. Хельга специально выбрала монстра, тщательно переживавшего еду. Тварь глухо заворчала. Шторм ждал. Вскоре она уже храпела, словно вулкан. Он подождал еще немного, тревожась из-за задержки. Казалось, он провел здесь уже полжизни, но так и не сдвинулся с места. А еще нужно проникнуть в саму крепость. предполагала, что снотворное подействует быстро, но оно было слишком старым, а подмешанный в него яд действовал медленно. Для надежности следовало подождать еще немного. Шторм хотел, чтобы чудовище спало, пока он будет внизу, и умерло лишь после того, как он отсюда сбежит. Хельга могла отслеживать жизнедеятельность твари. Он пересек арену на три четверти, когда чудовище перестало притворяться спящим, и пристало перед ним во всей красе, будто явившейся из другой эпохи, дредноут из плоти и крови. Тварь двигалась не столь проворно, как прежде. Снотворное в какой-то степени подействовало. Шторм сдерживал панику, хотя страх впивался в душу стальными когтями. Он повернулся к атакующему чудовищу. Он многие годы репетировал этот поединок, заучив последовательность действий. А ступая к цели, он выпустил из перчатки одиночный энергетический заряд. Большая голова с похожими на кинжалы зубами опустилась. Медленно для чудовища, но невероятно быстро для субъективного восприятия шторма. Он метнулся в сторону, взмахнул назад рукой в растопыренной, будто орлиной когти, перчатке. Его пальцы на мгновение коснулись влажной, мягкой плоти внутри гигантской ноздри. Перчатка выпустила заряд и в воздухе завоняла горелым мясом. Чудовище своим отпрянуло, путаясь в собственных лапах и терзая морду когтями передних. Шторма отшвырнула в сторону, но движимый выбросом адреналина Он скочил с удивительной для человека его возраста ловкостью. Он присел, готовый к очередной атаке, надеясь, что сумеет достаточно долго играть в кошки-мышки, чтобы добраться до выхода. Тварь была чересчур занята собой. Она продолжала тереть лапами нос, словно ужаленная пчелой собака, раздирая собственную плоть. Когда тварь зарылась тишучатой мордой в песок, Шторм истерически рассмеялся и бросился к выходу из пещеры. Неприступная преграда пала. Он проник, «Фестунг дезангст. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и сориентироваться. Он жалел, что не может все бросить. Ему ничего так не хотелось, как мира и безопасности своего кабинета. А может отступить? Он все равно в конечном счете не победит. К чему сражаться? Почему бы не обрести хоть немного покоя, прежде чем случиться неизбежное? Та его часть, которая не собиралась сдаваться, все же взяла верх, и он двинулся дальше вниз, вглубь «Фестунг дезангста. Подземелья мирахельги были стерильны и безжизнены. Шторм шел по длинным коридорам с безликими металлическими полами и стенами в свете бело-голубых ламп. Он не ощущал никаких запахов, кроме легкого запаха озона, и не слышал никаких звуков, кроме едва различимого гудения. Казалось, он шагает по коридорам заброшенной, но стерильной больницы. За этими стенами шла скрытая жизнь Фестунгта Дезангста. Тысячи человеческих мозгов, кубические километры микрочипов и модулей памяти в которых перемешивались мегагугл и битов информации. Мир Хельги стал хранилищем данных всей человеческой вселенной. Какие неожиданные секреты могли там таиться? Какую власть они способны дать тому, кто мог овладеть Хельгой Ди или лишить ее собственности? Власть эта могла быть невероятно велика, но никакие силы, даже силы конфедерации, не разрушили бы империю Хельги. Ее отец обещал всей вселенной, что она скорее призовет сумерки богов, чем откажется от своего положения. Любому завоевателю пришлось бы тайно деактивировать десяток термоядерных разрушительных зарядов и отсоединить все хранилища ядов, предназначенных для убийства лежащих в резервуарах мозгов. Ему пришлось бы деактивировать саму Хельгу, в руках которой находились все рычаги управления. Такова была главная черта семейства Ди. То, что принадлежало им, принадлежало им навсегда. Предметом переговоров могло служить лишь чужое. никто, а в особенности алчное правительство не мог посягнуть на собственность семьи. Шторм намеревался обокрасть самую хладнокровную, самую злобную и самую завистливую представительницу рода Ди, и помочь ему в этом должно было нечто украденное у себя самого. Огромному состоянию королевы мертвецов предстояло стать самой серьезной для нее помехой. Он собирался причинить ей боль и в полной мере этим насладиться. На глубине в несколько километров, глубже самой главной крепости, столь глубоко, что скафандру приходилось охлаждать его, а не согревать. Он нашел терминал, который искал. Это была главная консоль, небольшой, наполовину независимой системы, существовавшая для единственной жестокой цели. Именно отсюда Хельга намеревалась отомстить гнею Юлию Шторму. Здесь хранилось все, что было известно о Шторме и Железном Легионе. Наверняка там есть и то, чего он не знает сам. Сюда попадали любые обрывки информации, любые слухи, имеющие к нему отношение. Сюда также приходил Майкл Д, замышляя очередную интригу. Когда-то Хельга была дикой развратницей, бросавшейся из одной авантюры в другую с неистовством обрещенной женщины. Бескрайняя скука, которой сопровождалась ее заточение в фестунгтадезангсте, стала для нее самым жестоким ударом судьбы, какой она только могла вообразить. И каждую минуту, пока работала эта система на самой большой глубине, Хельга утешала себя, что забирала себе кусочки души шторма. Главный здешний мозг, которому подчинялись остальные, принадлежал его дочери Валерии. Перед киборгизацией ее не лишили собственного «я», и каждую секунду сильно сжатого субъективного времени она осознавала свою личность и положение. И именно за эту жестокость он намеревался убить Хель Гуди. Когда придет время, когда созреет нужный момент. Всему своя пора. Он долго смотрел на терминал, пытаясь забыть о том, что душа машины – его собственная дочь, которую он так любил. Шторм всегда заявлял, что возраст вовсе не означает мудрость, лишь опыт, из которого мудрые делают соответствующие выводы. И даже у самого большого мудреца есть слепые пятна. И он может вести себя как глупец, оставаясь столь непоколебимым в собственной глупости, что та в итоге задушит его посредством изобретенной им же Гаротты. Слепые пятна Шторма – Ричард Хоксвлад и Майкл Ди. Он был чересчур готов приписать все зло Ричарду, слишком доверяя брату и многое ему прощая. Много лет назад, так же как недавно Полианна, Валерия исчезла из Железной крепости. Шторм подозревал, что не обошлось без махинаций Майкла Ди, хотя и не был до конца уверен. Не знал он и мотивов бегства Валерии, хотя до этого она часто говорила о примирении с Ричардом. Воспоминания о Валерии повлияли на его поведение – после случившегося с Полианной. Он тут же бросился ее спасать, возможно, поступив неблагоразумно. Валерия влюбилась в Хоксблода. Когда просочились слухи об их романе, Шторм пришел в ярость, обвинив Ричарда во всех преступлениях, вину за которую отец мог возложить на любовника дочери. Майкл устроил им встречу с Валерией, и Шторм по глупости отрекся от нее, когда она отказалась вернуться домой. Он тут же пожалел о собственных словах, но из упрямства не взял их назад. И еще больше он пожалел, когда Хельга, одурачив собственного отца, похитила Валерию и навсегда спрятала ее в фестунгтадезангсте. Бедная Валерия. Она превратилась в придаток машины, веря, что отец отрекся от нее. С тех пор Шторм не мог выбросить Хельгу из головы. В Свою месть он считал лишь символической расплатой за разрушение дочерней любви. Они все были по-своему жестоки и старомодны. Штормы, Дьихо, Оксвлады, а также те, кто им служил. «Хватит», — подумал он. Он и так уже в последнее время слишком часто распинал себя на этом кресте. Дрожащими руками он подключил свой коммуникатор к каналу речевого ввода. «Валерия». Он ощутил нечто вроде пробуждавшегося электронного шороха. «Кто там?» – послышался удивленный голос. Шторм мог дать лишь единственный ответ, за которым не последовал бы взрыв ненависти и злобы. Ричард Хоксблотт. «Ричард, что ты тут делаешь?» Он чувствовал ее неуверенность, надежду и страх. На мгновение его затошнило, будто некий отвратительный червь прогрызал путь наружу из его внутренностей. Если бы они с Ричардом и были в чем-то согласны, то только в одном. Хельга заслуживала суровой кары. Ричард любил Валерию, и любовь эта стала еще одной неодолимой пропастью между ними. «Я пришел с тобой увидеться, освободить тебя и выяснить, что замышляет Хельга насчет твоего отца и меня». Последовала долгая пауза. Он испугался, что связь прервалась. «Кто это?» Раздался, наконец, голос. «Я так долго и безмятежно спала?» Он ощущал на вкус, насколько мучительно для нее ложь. Ни о каком безмятежном сне для Валерии Шторм не могло быть и речи. Хельга об этом позаботилась. «Ричард Хоксблот», — повторил Шторм, жалея, что не знает подробности их любовных бесед, прозвищ, которыми они называли друг друга по ночам, вроде тех, крайне важных банальностей, которые происходят между влюбленными. «Валерия, что это за новый комплекс?» который я видел по пути сюда. В промежутке между питомцем Хельги и темницей Валерии он не встретил ничего, кроме бескрайней стерильной чистоты и тишины. Исключением последние несколько уровней, где ему пришлось пробираться через зону строительства, крадучись по кошачьи. Ему стало интересно, заметили ли вы его рабочие зомби Хельги, если бы он прошелся среди них. Лишенные личности, они ненамного отличались от роботов. но эти роботы могли быть запрограммированы на то, чтобы сообщать об аномалиях. Это криос для сыновей моего отца, смерть которых станет первым шагом моей госпожи. Шторм с трудом подавил приступ гнева. Что? Зачем? Хельга и ее отец решили, что мой отец будет сражаться на Черномире. Они намерены захватить в плен моих братьев и держать здесь, пока не завершатся бои. И Хельга никогда их не отпустит? Да, но ее отец об этом не знает. Как это должно случиться? Их захватит в плен Майкл Ди. Шторм вспомнил кошмары Бенджамина. Не были ли они пророчеством? Не могли ли оба близнеца обладать пси-способностями? Не мог ли человек без лица быть Майклом Ди? Как они собираются убить Бенджамина? Выпалил он и тут же поморщился. Ричард Хоксвлот не мог знать таких подробностей. Он не владел всеми фактами. Ты, ты не похож на Ричарда? Он бы никогда столь холодно. Шторм, мой отец. Только он мог подозревать. Похоже, она была слишком ошеломлена, чтобы поднять тревогу, или я этого не хотелось. Возможно, она все же слегка его простила. «Валерия, прости, я повел себя как дурак». Слова давались с трудом. Он нелегко признавал ошибки. Нужно было действовать быстро. Хельга наверняка постаралась, чтобы у Валерии не было от нее никаких тайн. «Милая, прости меня». Он должен был сделать то, о чем договорились они с Ричардом, впервые узнав о порабощении Валерии. Для Валерии Шторм имелся лишь один выход. Иным способом освободить ее он не мог. Плоть от его плоти, кровь от его крови. Слезы застилали глаза. Весь дрожа он взялся за большой красный рычаг в центре терминала. Червяк в его кишках превратился в разъяренного когтистого дракона. Прежде он считал себя слишком старым и заскорузлым для такой боли. Мгновение поколебавшись, он выдернул защитную чеку и рванул рычаг. В шлеме послышался звук, похожий на хрип от медленного удушья. Рука потянулась к разъему коммуникатора, но он заставил себя ее отвести. Он должен был все слышать, все запомнить. Эта страшная минута никогда бы не наступила, не окажись он тупоголовым идиотом. Следовало ощутить горький вкус собственной глупости наравне со сладостью мудрости, ибо мудрость порождения хорошо запомненной глупости. Валерия была еще жива. «Как тихо!» Или слышно прошептала она. «Отец, скажи Ричарду, прошу тебя, скажи Ричарду, что я, я...» «Обязательно, Валерия, милая, обязательно. Отец, сыграй что-нибудь, как раньше». он вспомнил мелодию, которую наигрывал, когда она была маленькой, и по щеке скатилась слеза. Он снял со спины футляр, молясь о том, чтобы холод и встреча со стражем Хельги не повредили инструмент. И, закрыв глаза, начал играть. Музыка звучала слегка визгливо, но пробуждала давние воспоминания. «Эту, милая». Тишина, беззвучно гулкая тишина смерти. Он впал в неистовство, скрывавшее под собой более глубокие и болезненные чувства. На несколько долгих минут он отдался горю, и музыка его превратилась в мучительный вой. Валерия была не первой из родных, кого он убил, и вполне могла оказаться не последней. Но опыт прошлого нисколько не облегчал душевных мук, и по ночам он часто просыпался, задыхаясь от слез. Шторма никто и никогда не видел плачущим от ярости и горя кроме Фриды, которая держала в объятиях, пока его сотрясали рыдания. Он взял себя в руки. Нужно было еще многое сделать. Он кое-что узнал, и теперь следовало поторопиться. Поднимаясь из глубин Фестунгта де он видел перед собой мертвое лицо Хельги Ди, которое преследовало его с настойчивостью фанатика убийцы. Прежде он считал, что ненавидит Ричарда Хокслода, но та ненависть выглядела детским капризом по сравнению с теперешней. Его чувства по отношению к Хельге стали факелом, за светом которого он готов был следовать сквозь тьму до конца своих дней. Он так и не задал вопроса, которые привели его на мир хельги, Но ответы на них проистекали из того, что ему удалось узнать. Игра Майкла подходила к концу. Ги выдергивал затычки, выстраивая все в ряд и рискуя всем ради того, чтобы получить желаемое. Легион и Хоксвлада швыряли на черномир будто бойцовых петухов, вынудив сражаться, и на этот раз – Погибнуть безвозвратной смертью. Какая бы навязчивая идея не преследовала Майкла, она была близка к успеху. Лишь немногое отделяло Майкла от его Эльдорадо. Предстояла война, еще больше разжигающая ненависть. Неотвратимо надвигались сумерки богов. Закат легиона маячил за ближним горизонтом, и он мог означать конец всем армиям наемников. Шторм поклялся, что они с Ричардом возможно сразятся и оба проиграют, Но оба уйдут во тьму с одной победой, которая осветит им путь в ад. Вместе с ними туда отправятся Ди. Все до последнего.